Часть вторая. голыш Хозяйка Антона была не одна. Против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос — Кое-как скомканных их платок, Ее карие глаза, смотревшие из вспадин, Своих зорко и проницательно, Острый тоненький нос, Выдававшийся подбородок, Лохмотья и клюка — Все это напоминало как нельзя лучше сказочную бабу-ягу, Или, по крайней мере, деревенскую колдонью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было. Старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким поберушкам без семьи роду и племени которые таскаются из села в село из деревни в деревню и кормятся мирским подаянием или как выражается в простонародии грызут окна здорово архаровна произнес антон видимо недовольный присутствием гости здравствуй кормилец ты мой отвечала вздыхая старуха и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби. — Что тебя давно не видать в нашей стороне? — заметил мужик с явной иронией. — Мы уж думали, ты и вовсе не пожалуешь. — Аля глохла старая. — Не слышу, кормилец Что тебя давно не видать? — крикнул Антон. — Пришла по хлебушка, родимый ты мой, простонала она жалобно. — Не дадут ли на старость люди добрые? — Да, что говорить, — продолжал мужик, пристально на нее глядя. — Что говорить? Хлебца-то, не и всякому хочется. Иной вот и не так, что больно нуждается. А глядишь, туда же конючит, словно и взаправду с голоду. «Да — С голоду, касатик, ох! «С голоду!» — отвечала она, принимая последнее слово, как исключительно для нее относящееся. «На старости лет, худы и те, горько, и померять так негде!» «Их, бабка, кажись уж ты много больно берешь бедности на свою душу!» — вымолвил с досадой хозяин. «Ишь вон сказывают, будто ты даром, что ходишь в оборвышах, да христорадничаешь!» а богаче любого из нашего брата. Нагдыс, орешкинские ребята говорили, у тебя, видишь, и залежные денежки водятся. Правда, что ли?» Он недоверчиво посмотрел ей в лицо. «Ась, не слышу, родимый!» — произнесла недвижно старуха. «Да полно так ли! Погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь!» Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться. Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие. Лицо ее как бы внезапно оживилось, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избу. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку. Лицо архаровна выражало по-прежнему скорбь и уныние. «Что ты, Байл, кормилиц?» Антон повторил по берушке слухи, носившиеся о ней на деревне. и проговорила она, качая седой головой, «не весь чего не скажут злые люди. На злую речь слово купится». «А что им, прибыль что ли какая? Ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету, да окна грызешь. Куда девать деньги вестимо?» Хоронишь про черный день? — Чужой руке ломать велик, касатик. И ну пору и хлебушка нетути ти. Не только мы, что денег. По миру пойдешь, тестом возьмешь. Хо -хо -хо — Ладно, толкуй, — отвечал смягчась Антон. — Ну да что тут? Я только так, к слову, молвил. Если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дела. — Варвара! «Чего нахохлилась? Собери обед! Смерть есть ходца!» Да чай и ребята проголодались. Это обращалась к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке, поодарят старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и только изредка поглядывала на мужа. Услышав слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала. — Чего я тебе дам, Антонушка? Ох, ничего-то у нас нету. — Кажись, на медне лучку осталось. — Нет, не осталось. Иногда с ребят все поели, и она снова вздохнула. — Ну, давай, хлеба, кваску, да полно тебе день-деньской хохлиться. Инда тоска берет на тебя, глядя. Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток горжаного крова и скалеченную солоницу, нож и молча уставила все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скрестила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием. — Эй, ребятишки! — крикнул Антон. «Вы заправду завалились на печку. Ступайте сюда. У меня тюля славная какая, э? Постойте-ка, вот я ее всю съем. Слезайте скорее с печки». «Ну, а ты, бабка, что ж?» Продолжал он голосом, в котором незаметно уже было и тени досады. «Аль с хозяйкой надломила хлебушка? Чего отнекиваешься? Режь, доешь, коли подкладывают. Бери ложку, садись. Человек из еды живет. Что съешь, то и поживешь». — Спасибо, отец родной. И то хозяюшка твоя накормила, да ей, Господь, Бог, много лет здравствовать. В это время Аксюшка подбежала к дяде, всползла к нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками. — Эка девчонка-то у меня баловливая какая бабушка, — вымолвил мужик, целуя ребенка. — Эка озорливая девчонка-то, — продолжал он, гладя ее по головке. «Сядь-ка ты сюда, плут девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то, да поешь! Ну, а Ванюшка где?» «А вон, дядя Антон, на улицу ушел, к ребятам!» «Ишь, пострел какой! Прости, Господи! Только и норовит, как бы ему из дома прочь! Погоди, Аксюшка, дай ему вернуться! Вот мы ему с тобой шею-то накостыляем! Слышь, бабка, озорник-то мой, от дома все отбивается!» — А Господь с ним. — Не зима его, — молвила Архаровна. — Пущай его балует, пока не величек Какой невеличик? Поглядела бы ты на него. Парнишка Кудыня в смысле такой-то шустрый, резвый, все разумеет. Даром от земли не видать. Да я ведь посмеялся. Я не поташлив, что греха таить. А не бью. Оба они дороги мне больно, бабка. Даром не родные. «Во как!» — продолжал он, лаская Ксюшку. «Во, не будь их, так кажись и мне, и хозяйки моей скорее бы жизнь опостылила. С ними все как бы маленчика повеселее, правну». «И они теперь, махочки, смысл нет. А как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое». Э, — Эй, бабка, было бы им, ладно, а там, что останется от твоей бедности, то и им достанется. — Что ж, родимый, — спросила вдруг старуха, — брат, небось, весточку посылает? — Нет, с той самой поры, как солдаты взяли ни слуху, ни духу, и жена, и муж словно оба сгинули. Мы летость еще посылали к ним грамотку до да денег полтинничек. Последние отдали. Ну, думали, а вот что и проведаем. Никакого ответу. живы ли, здоровы ли, Господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли. Уж мы немало понаведывались. Не знаем, говорят, такого. Что станешь делать? Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам. Так же не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в Некрут ты пошел. Нет, родимый... «Ничего не ведаю», — произнесла жалобно старуха и отвернулась. Антон и жена его принялись утешать поберушку. «Да, — начал мужик, — на старости лет вестима, одной-то горькая. Неравно помрешь, и похоронить-то некому». «Ох, некому, кормилиц родимый ты мой, некому». «А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету». Кабы да при теперешнем житье так с ним не наплакаться стать. Что греха таить, пути в нем не было. Мужик был плошный, неработящий, к хмельным делом почал было на последях-то заниматься. Вести мы какого уж тут добра ждать. Что уж это за человек, коли до да у родного брата за хребетником жил. Вот разве бабу его так жаль? Славная была баба, смирная, работящая. Ну да, видно, во всем Бог, на то его есть воля. -ху -ху. Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиной в стену и перестал есть. Долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкала на Ксюшку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, Забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось, вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка, в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою. потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал старухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое. — Вот бабушка, — так начал мужик, — было времечко. Жевал ведь и я не хуже других. В ломбаре-то бывало всего настороженно в волюшку. Хлеб-то бабушка родился сам, шёст да сам сём, три коровы стояли в клети, две лошади. Продавал почитай, что кожинную зиму мало что на шестьдесят рублёв одной ржицы, да гороху рублёв на десять. А теперь до того дошёл, что роденёши коли сухого хлебушка поснедаешь. Тем только и пробавляешься Когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним. Все гривенку-другую дадут люди. Он оглянулся на Варвару. Та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него. Заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся. — Да, — подхватил он громче прежнего. — Да, бабушка, так во, какое дело-то. — Вот оно дело-то какое! А ты все на свою долю плачешься. Того, мол, нет, да того не хватает. А вот мы и тут с хозяйкой не унываем. Он посмотрел на Варвару. — Не гневи Господа Бога! Грешно! Знать уж на то такая его воля, супротив ее не станешь. — Ох, вестимо, кормелец ты мой! Бог дал! Бог и взял. — Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — сказал мужик, стараясь принять веселый вид. — деньню дню рось, пивал пьяно, доел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску — ничего, думаешь, посоля схлебается. По ком беда не ходила? Эх, Варвара, полно тебе право, ну что ты себя понапрасну убиваешь? — Говорю полно. говорю не пособишь. Право, ну, не пособишь. — Вести бы, касатка, — отозвалась старуха. — Веку только убавишь себе. Ох, что, ваша бедность! У вас, схож, вот поплакать-то есть где. А вот у меня, корькой сироты, так и поплакать-то негде. — Ну, в том, не больно велика утеха. Что вой, что не вой — все одно — Живи, коли можется, помирай, коли хочется. Э, старушка, горько жить на белом свете нашему брату. Ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать, мудрено. Варвара быстро приподнялась и вышла из избы. Вот, — сказал Антон, посмотрев на дверь, — она-то, бабушка, крушит меня, добре слезами-то, своими. «Виж, баба, оплошная, квелая. Долго ли? До греха. Теперь без нее скажу тебе по душе. По душе скажу, куды? Пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали. Вот ведь и хлебушка, что есть, и тот, сказать горько, у стегней соседа вымолил. Спасибо еще, что помог». ох а такое ли было житье мое сказывают заметила архаровна по видимому не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том что говорил антон сказывают стегне а богат добре богат он богат да веченой богат и богатый хуже нашего брата голыша мне кормилец саввельевна говорила что у него три лошади, да и метку, видишь, сказывают, продавал по осень, и денег-то чай много. — Ну, Господь с ним, — отвечал откровенно Антон. — Я тебе про свое горе говорю. Эх, доля моя доля. Вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то площадь да площадь. — Все, небось, управляющий касатик не жалует. — Не жалует? — «Ох бы еще ничто Кого он жалует? Живут же люди! Нет, он злодей мне напался, весь мой век заедает. С бела света долой гонит. А что наше дело вестимо, какое терпишь да терпишь? Мы ведь на то и родились, бабушка. Да, вот хоть теперь пришло время подушные платить. Где я их возьму? От Коли?» он же разорил меня допустил померу остращает теперь солдат и говорит да на поселение зашлю не погляжу говорит что у тебя жена есть вот он что толкует ох бабка бабка как бы был один я но бы еще ничто одна голова не бедна а то с ними то что станетется да прогемил знать я чем господа бога Вошла Варвара, муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходившему на двор, и крикнул «Кто там?» Отклика не было. «Кто там?» — повторил мужик, подняв окно. — Это я, дядя Антон, — отозвался тоненький серебристый голосок в синях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати. На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности, было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание. Этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый и правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уж типа коренастых. грубо, обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоленого отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассыпались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее — отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья, синей домотканной полосушки, прорванного на локтях с заплатками из белой холстины, платье, которое снизу едва покрывало босые ноги девчонки до колен, верху от шеи до перехвата оно не спадало угловатыми, широкими складками». обтягивала и обтирала ее грудь и плечи. Девочка остановилась посереть избы, раскрыв губы, прижимая грудь ручонками. Она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней. — Что ты, Фатимушка? — спросил первый с заметным смущением. — А? Не хочешь ли, и тюльки, на, поди? — Нет, дядя Антон, нет. Никита Федорович прислал. Отвечал скороговорку ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук. «Приказал кликнуть тебя! Ступай скорее! Сам наказывал!» И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо. Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолоднуло в сердце. «Ну...» — вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаком о полы. — Пришла беда, отворяй ворота. Верно, опять за подушными. Пол на тебе, Варвара, от души мне только мучишь слезами-то. Эко дело, эко дело, как тут быть? Смущение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил, как угорелый по избе, заглядывал без всякой нужды во все углы, поправлял то крышку катки, то солоницу, то кочергу и, наконец, вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигерь, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федоровича, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу... Мужик почувствовал, что колени его тряслись, и дыхание спиралось у него в горле, а зноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста. Шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку — прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федоровичу издалека весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза на выкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие овруча, или, как говорится, кибитки. Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые, между прочим, не представляли, в общем, ничего особенно отвратительного, фигура управляющего немало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, создающего в себе чувство собственного достоинства. Фигура его имела напротив того какую-то приятную соразмерность, стройность даже. и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах, что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца Камердинера или Дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев, богатой избалованной дворни или аристократической передней. Настоящую минуту на нем был серый, нанковый, однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопырив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другую поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывало вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства. «Что ж ты, шутить, что ли, думаешь?» — сказал он Антону. — Все внесли подушные. Ты один ухом не ведешь, канарья. — А? — Говорил я тебе, а? — Сказывай, говорил и не говорил. Худо будет. И управляющий закинул еще выше голову. — Сказывали, Никита Федорович. — Ну? — Докладывал. — Вашей милости, — отвечал мужик, потупляя голову. — Как будет угодно. У меня подушных нет. Взять неоткуда. Извольте делать со мною что угодно. Да то есть власть ваша. Напишите барина, пущай. Наказать прикажет. А мне взять, как перед Богом, неоткуда. Ах ты, плут, бестия этакая. Из-за тебя стану я беспокоить барина. А столько сяки да подушных не бери. Ну да что тут толковать. «Не миру платить за тебя. Знаю я вас, мошенников. Лошадь жива?» Антон обомлел. Дрожь пробежала по всем его членам. Он быстро взглянул на Никиту Федоровича и произнес дрожащим голосом. «Никита Федорович, не как уж ты, и совсем погубить меня хочешь?» «Что?» «Никита Федорович, батюшка!» — продолжал мужик. Пожалей хоть ребятенок-то махоньких, и то почитай, пустил ты нас померу А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй! — перебил управляющий, делая движение вперед. — Я тебя погублю. — Завтра же веди лошадь в город на ярмарку. Теперь пора зимнее, лошади не надо, — произнес он лукаво. — Да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе. Так я не погляжу, что ты женат. Лоб забрею. Я и так миловал тебя, мерзавца. — Никита Федорович, а, Никита Федорович! — сказал Антон, едва удерживаясь с слез. «Батюшка — Батюшка! И он повалился в ноги. — Э, меня этим не разжалобишь, пошел! Чтоб было, как приказываю, вот и все, ступай! — прибавил он, топнув ногой. — Что ж у меня-то останется... — говорил отчаянно мужик. — Как последнюю-то лошаденку продам. и так померу почитай. Ну, ну, ну! Разговаривай, разговаривай. Кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался. В это время дверь из квартиры управляющего растворилась. Из нее выглянуло вполовину половину желтое женское лицо, перевязанное белой косынкой. — Никита Федорович! «А, Никита Федорович!» — крикнула женщина пескливо. «Ступай чай пить! Что тебе не дождешься? Скорей ступай!» Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару. Домогаться милости Никиты Федоровича было делом совершенно лишним. По крайней мере, в этом немало не сомневались троскинские крестьяне. Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. сумерки или сутисочки, как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю. Бледные, дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности. В воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице. а обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся за дами. Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, которые стояли уже подле околицы, Антон увидел совершенно неожиданно в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство и вдобавок измятые и сломанные стволы растений показывавший, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе. Посмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бичугу и старшего сына его, Пантелея. Оба казались сильно встревоженными. Они бежали, сломя голову по дороге, без шапки, без полушубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились. «Сват — Сват! — сказал ему торопливо Степан. — Не видал ли кого на дороге, а? — Нет, Сват. — Никого, — отвечал Антон. — Эка дело! И никого не видел? — Никого. «Эко дело! Что за черт?» — скричал Степан. «Бабы, видишь, лен мяли, слышат, как словно кто шевелится в клете. Они, глядь, он человек сидит, да как пыр вон, э Ты, дьявол, что за притча! Они кричат, хватит, ан-трех кур, как не бывало. Они к нам, мы с Петрухой бегом, нагонять! Бегали, бегали, никого! Что за леши! Ты, сват, никого не встрел!» — Никого, — ответил удивленный Антон, — хоть бы живого человека встрел а вот кусты больно выметы. Мужички покинули соседа и снова опустились в погоню по дороге. Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона. В Троскине особенно с некоторых пор только и слуху было, что о разных проказах то уводили лошадей, то подползали в клети и коморы, Выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже будто в соседнем селе Орешкове. Мужик Дермидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старости, что берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голове Антона. Он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стол и обняв своими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко. Свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе. остальная часть избы исчезла в темноте где где блистала кочерга или другая домашняя утварь в спике слышалось едва внятное легкое храпение обоих ребятишек антон поправил лучину оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку движение это мгновенно пробудило варвару ну что антонушка сказала она отводя от лица волосы и, придвигаясь проворно к мужу. «Зачем звал тебя, злодей-то наш?» «Да что ж ты не баишь?» прибавляла она, неторопливо дергая его за полу. «Что тут баять?» — отрывисто отвечал муж. Он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил. Велел пигашку вести на ярмарку. «Не надо ее, — говорит, — теперь дело зимнее, проживешь без лошади». Вот, сказал тебе сдуру, а ты... Эх, варюха, варюха, полно тебе рюмится-то. Ведь, говорю, слезами-то те пущи мутишь мне душу. эк ты права, неразумная баба какая. Не, горю этим пособишь. Знать, погрешил я, право, чем перед Господом Богом. — Касатик ты мой, — говорила рыдая баба, — не, я о своем горе убиваюсь... — Ох, рожженный ты мой, мне на тебя смотреть-то горько. Ишь, заел он тебя, злодей, совсем, как погляжу я на тебя, индо-сердечушка изнывает. И не тот ты стал, ох. И тут она, опустившись на лавку, затянула нараспев. — Ох, горькая наша долюшка, и пошла-то я за тебя, горькой сиротинушкой, на беду-то. на кручину лютую варюха, а слушай варюха варюха слушай что я тебе скажу твердил мужик силясь приподнять ее не убивайся так то наше дело еще не пропащее вот она мне встретился мне федотов из выселок сказывал сулил что коли молхож антон я тебя возьму в работники пять десятков в год, годишь дает Не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оврок. Ох, не верти меня, родимый, я все проведала. У Федотова давнешенько батрак нанялся. Ох, горькая-горькая наша-то долюшка!» И баба снова повалилась на лавку, залилась пущей прежнего слезами. «Эх, я дурень!» — вскричал мужик. «Эх, варюха, я вишь и забыл! Вот, поглядь, какось!» поглядишь какую штуку поднял я на дороге! Погляди!» Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу. «Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот, висит на кусте, как словно зацепился!» «Родной ты мой, да ведь это знать старуха оброднила!» «Какая старуха?» «Да вот нищенка-то, что к нам заходила!» «Ойли!» Полно. Так ли, Варвара? Не омовилась ли ты из просонья? Что ты, касатик, я сама видела, как она сердечное платок-то повязывала. — Тут, Варюха, смотри, что-то непутное, — вымолвил Антон раздумчиво. — Старуха-то, э -э, тут тут-то люди сказывают, будто и вчистую заставили ее за такими делами. И как это она скоро улизнула? не э -э. Не пущай ты ее к нам. Долго ли до греха? Гости немного гостит, да много видит. Ишь, я бы с дуру-то разговаривался с нею. А кто ее знает? Может, и в заправду зло какое замышляет. В чужой разум не влезешь. Я давно заприметил. Она только и норовит как бы выведать, что у нас в деревне делается. У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче простегнее Борисова тоже выведывала. Да всего ей дело. Э, нет, не пущай ее к нам в избу. Ни за что не пущай, господи упаси. Ее платок, точно ее, — заметила Варвара, утирая слезы. Вот и прореха на самой серединке. — То-та, — отвечал мужик, заботливо качая головою. — Ишь! На старости лет какой грех принимает на свою душу! И бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и в заправду нищенка. Недаром, говорят, у ней деньга-то водится, да? Ох! Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз с ряду полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. вскоре все затихло в избе неизвестно однако скоро ли заснул бедный ее хозяин быть может он даже вовсе не смыкал глаз верно только что не спал сверчок онунылая песня его потянулась мерно и тихо потом стало чаще звончее наконец мало помалу заглушила храпение ребятишек и наполнила собой избушку